Поблагодарив от души Таншена и его молчаливого коллегу, Асия поднялась из-за стола и отправилась туда, где, вероятно, она найдет поддержку. На запланированное занятие с командуром она пришла раньше времени, поэтому вместо того, чтобы произнести пароль, Асия провела пальцем по центру двери сверху вниз. Так она давала о себе знать, можно сказать, стучалась. Не прошло и пяти секунд, как дверь открылась. — Сегодня вы рано, Асия. Вкратчиво произнес Арус из дальнего конца каюты. Они давно договорились называть друг друга по именам, оставляя ранги для капитанского мостика. «Простите, Арус». Она прошла внутрь и вдохнула полной грудью особенный воздух его каюты, чуть сладкий от аромата цветов. «Освободилась раньше, вот и решила, но ну, я могу уйти, если мешаю». «Нет, нет». Арус встал из-за монитора. «Все в порядке, просто в другой раз вы могли бы меня не застать». Он вышел на пятачок, специально освобожденный от горшков с растениями, чтобы им с Асией было удобно сидеть друг напротив друга. «Раз вы пришли, начнем занятия». «Да». Кивнула Асия. «Конечно». Они оба опустились на теплый, слегка шершавый пол каюты. Асия всегда занимала позу лотоса. Медитативные занятия с командором напоминали ей обряд в необычном храме. Даже цель была та же – постичь незнакомую вселенную другого народа, позволить ей проникнуть в себя, настроиться на звучание в унисон. А Рус сидел иначе. С его длиннющими ногами бабочка рисковала превратиться в стрекозу, и вряд ли ему было так удобно. А Рус просто подгибал ноги под себя и складывал руки на колени. Спину он держал идеально прямо, как и всегда. Он поднес ладонь к воротнику, накрывая ею маячок-переводчик. А Сия сделала то же самое. «Тихой воды вам, мастер Арус!» Произнесла она традиционное приветствие по калнарски Жизнь калнаров проходила в теснейшей связи с водой, поэтому практически все устойчивые выражения и тропы в их языке строились на сравнении с ней. «И вам тихой воды, Таши Асия!» Отозвался Арус. «Таши!» В переводе с калнарского «ученица». «Как протекает ваш день?» «День мой протекает легко». Ложь сорвалась с губ, пока она напряженно старалась учесть все нюансы произношения. Как и в случае с земным английским, в калнарском важнее было следовать формальной схеме, чем рассказывать о реальных чувствах и положении дел. «Эти вести радуют меня». Арус улыбнулся ей ободряюще, по-настоящему, и Асия еще острее почувствовала, насколько не соответствуют истине ее слова. Закончив с приветствием, командор встал и направился к уже знакомой осии и «Сегодня продолжим разбирать сходство колнарского языка с земным Маори», сказал командор уже с включенным маячком. «Поразительно, какие совпадения можно обнаружить, казалось бы, в другом уголке Вселенной». Ассия заерзала, устраиваясь поудобнее. На прошлой неделе Арус рассказал, как еще до первого занятия с ней он сам, сам прогнал известный компьютер парадигмы своего языка через сравнительный анализ с языками Земли. Так, любопытство ради, и внезапно обнаружил у островных колнаров большое сходство не только в языке, но и в культуре с народами Океании. Пароль Маунакея командор тоже выбрал не случайно. Так назывался один из самых известных новозеландских вулканов, на котором к тому же располагались первоклассные обсерватории. А Рус надеялся, что Осия зацепится за подсказку и задаст вопрос. Так и случилось. Она жалела только, что идея с компьютерным анализом не первой пришла ей в голову. «Итак, активную роль в грамматике Маори играют многочисленные частицы, обычно расположенные перед словом, к которому относятся. В калнарском языке то же самое. Вот основные из них». Асия очень старалась включиться в объяснение. Обычно это получалось легко, но, видимо, события последних суток вывели ее из равновесия. И вскоре Арус это заметил. «Асия, с вами все хорошо?» «Участливо», — спросил он. «Такое ощущение, что вы не готовы сегодня заниматься?» В его словах не было ни тени, ни упрека, за что Асия была ему благодарна, но все же она напряглась. «Нет, командор. Асия выпрямилась. То есть, Арус, в общем, простите, нет ли у вас в каюте уборной, если, конечно, можно?» «Можно, дверь там». Он указал когтистой рукой на сектор стены слева от начертательного поля. «Спасибо». Осия встала и прошла туда, где контур двери едва заметно мерцал голубым. На секунду она замерла. Все-таки удивительно, насколько каждая деталь в каюте командоры индивидуально и сбалансирована. Принцип такой же, как на всех дверях типа бата. Бата – первая буква колшарского алфавита, и такая маркировка трактовалась как «доступна всем». Здесь бата означала, что для открывания нужно провести пальцем по центру слева направо, для закрывания в обратную сторону. Внутри осею ждало еще одно удивление. Гигиенблок командора, в отличие от простых офицерских, включал еще и персональный душ. Впрочем, если подумать, этого следовало ожидать, но ей была нужна лишь раковина. Осия включила воду и понизила на несколько градусов температуру, щелкнув по сенсорному дисплею. Прохладное умывание помогло прийти в себя. Трогать полотенца команду Асия не стала. Промокнула лицо винно-красным рукавом своей форменной куртки. Не страшно, через минуту высохнет. Она активировала зеркало. Оперевшись на края раковины, уставилась в глаза своему двойнику, глядящему из метапластиковой стены. «Зачем ты пришла сюда?» Требовательно спросила осия В памяти всплыли слова арканского дипломата. «Вероятно, стоит поделиться с другом, которому вы доверяете». «Конечно, он был прав, а это значило, что пора действовать». «Арус», мягко позвала Ассия, когда вышла из гигиенблока. «Я хотела поговорить с вами, если вы не против, не о колнарском языке». «Так я и думал». Раздался ответ с той стороны, где был вмонтирован в стену репликатор пищи. «Вы не хотите кофе, Ассия? Я слышал, что люди его пьют». «Нет, спасибо. Я совсем не люблю кофе. Но если у вас есть горячий шоколад...» Она направилась к своему прежнему месту, огибая горшки с цветами. «Сейчас будет». Вскоре Арус присоединился к ней, аккуратно вручив Аси горячую кружку. Она прикрыла глаза и вдохнула сладкий густой аромат. «Спасибо». «Всегда пожалуйста». Отозвался Арус, усаживаясь напротив. «Так о чем вы хотели поговорить, Асиа?» Она на секунду задумалась. «Если честно, я до сих пор сомневаюсь», — призналась Асия. «Вы очень добры ко мне, но я не знаю, имею ли право сгружать на вас свои проблемы». «Доброта тут ни при чем». Командор сделал глоток и поставил свою кружку на пол. «Вы знаете, кем я был до того, как стал помощником капитана?» Асия отрицательно покачала головой. «Корабельным психологом, да-да». и в том числе помогал новобранцам справиться с трудностями адаптации. Боюсь, моя проблема связана не с адаптацией, Аш. Я работаю с другими запросами, и если вы готовы довериться мне, я буду рад помочь, если смогу. Асия глубоко вздохнула, а Рус не торопил ее. По сути, проблема даже не моя. У меня есть друг, не здесь, на земле. Поспешно добавила она, а Рус кивнул, принимая ложь. И этот человек связался с, с, с очень плохой компанией. Она старалась подбирать слова так, чтобы отвести подозрения от Марин, от Джана, ото всех, кого Арус узнал и до кого мог дотянуться. Точнее, я даже не до конца уверена, плохая компания или нет, и что именно происходит тоже. Это так тяжело быть в стороне и ничего не видеть, не знать, только догадываться. Ассия спрятала лицо в ладони. «Нет, только бы не расплакаться перед командором!» Сделав несколько судорожных вдохов, Ассия отняла руки от лица. «А вы уверены, что проблема именно в компании? Может, не урядится в семье, проблемы со здоровьем, что-нибудь еще?» «Осторожно», — предположила Рус. «Нет», — ответила Ассия чересчур резко, но Рус будто бы не заметил. «Это я знаю точно. Проблема в компании, и я совершенно не понимаю, что в такой ситуации должна делать, как друг, как человек, которому не все равно». «Могу я спросить, мы говорим о взрослом или о подростке?» «Осия на секунду задумалась. Когда тебе двадцать один, где грань? В моменте, когда уезжаешь из дома? Когда добиваешься первых профессиональных успехов? Так ли сильно отличаются они с Марин, только-только начавшая свой путь во флоте от подростков?» Но все-таки она ответила. «Он почти как я». «Это немало по меркам вашего народа», — заметила Рус. «А у него есть родственники? Они и в курсе ситуации?» «Родственники есть, но они не знают. Только я». На его удивленный взгляд Асия добавила. «Проблемы с доверием в семье». Тут даже не пришлось врать. У Марин, выросшей без отца, были очень сложные отношения с матерью, которые не стали проще, даже когда марина уехала за несколько тысяч километров от дома, чтобы поступить в учебный центр. Евгения Александровна, еще не старая довольно красивая, но скупая на эмоции женщина, регулярно напоминала дочери, что то и ни к чему отношения, ведь главное учеба. они бесконечно ссорились и марина все равно уносилась к противоположному полу а иногда и не к противоположному о большинстве этих случаев евгения александровна не знала ничего услышана проренджана свихнулась бы это точно как бы то ни было вывеларусаей из размышлений человек в таком возрасте уже сформированная личность довольно трудно повлиять на его поступки даже будучи рядом а уж из космоса и все таки «Не сдавалась, Асия!» «Что бы вы сделали на моем месте, если бы видели, что друг в беде?» «Знаете, Асия, мне всегда казалось, что дружба – это как отношение старшего помощника с капитаном. Если капитан заблуждается, то долг помощника – указать ему на это. Тем более, что от решения капитана напрямую зависит благополучие членов экипажа. Так и в дружбе. Может казаться, что у вас только двое, но на деле кто-то еще может зависеть от ваших решений». Он поднял свою кружку. «Иными словами...» Поддержала его мысль Асия, наблюдая за тем, как командор пьет. «Вы бы попытались, да? Не стали бы сидеть в стороне?» «Я, безусловно, но я не вы». Асия опустила глаза. «Боже, почему так сложно?» «Однако тема вас беспокоит». Продолжал командор. А в особенности беспокоит то, что вы ничего не знаете наверняка. Поэтому, если вы спрашиваете совета, я бы рекомендовал вам с вашим другом поговорить по душам. Озвучьте ваши опасения, что вас терзают. Выразите свое искреннее желание помочь. Быть может, это сработает. Или все вовсе не так страшно, как вы думаете. Знаете, Арус. Задумчиво протянулась я. Думаю, я сделаю так, как вы говорите. «Спасибо вам, учитель», — добавила она по-колнарски, Арус улыбнулся. «Пусть волны учат нас своему пути», <свят> — ответил он. «Вы не обидитесь, если сегодня мы закончим занятие?» <свят> — спросила Асия, поднимаясь. «Я чувствую, что прямо сейчас должна отправить другу саларограмму». «Конечно», — командор кивнул. «Это хорошее дело». «Иосия, если вдруг будут еще трудности, приходите ко мне в любое время». И хотя она понимала, что про любое время обычно говорят тому, кого считают достаточно воспитанным, чтобы не заявиться посреди ночи, услышать такое было приятно. «Спасибо, Арус, я обязательно обращусь». Еще в 21 веке в Великой войне полов общественные деятели всех мастей пытались выяснить, что есть женская логика и отличается ли она от мужской. Результаты оказались спорными, а с наступлением экологического кризиса трения вовсе отошли на второй план, но сама логика с гендерным делением или без него никуда не делась. Повинуясь той самой женской логике, причудливой смеси суждения и инстинкта, Асия, прежде чем разговаривать с Марин, решила пообщаться с ранджаном Нет, она не собиралась выводить его на чистую воду, задавать провокационные вопросы. Просто осведомилась бы, как прошел день, не забыв о дежурной улыбке. Быть может, его бесстыжие глаза скажут ей что-то. На самом деле, Асия сама не знала, на что рассчитывала, но этот разговор был ей нужен. Поэтому она направилась к каюте ученого, путь который так тяжело дался ей еще утром. Рабочий день ренджана еще не кончился, обычно он возвращался в каюту чуть позже и без ее сопровождения, но на всякий случай Асия решила постучать, вдруг у него тоже что-то пошло не по плану. На гостевой запрос через панель никто не ответил, тогда Асия решила зайти. Как у куратора делегации, у нее было право заходить в каюты подопечных и находиться там без их ведома. Она могла даже трогать их личные вещи, но только по очень веской причине, иначе ее ждали проблемы с отделом безопасности. К счастью, Осия не собиралась ничего трогать. Она прошла внутрь, затворила за собой дверь и огляделась. Каюта, предоставленная ученому, была не намного больше, чем та, что занимали они с Марин, зато на одного человека. Впрочем, Асия даже это преимущество считала спорным. Ей бы точно наскучило жить одной. А вот персональный дужу в гигиенблоке Арканца совсем другое дело. Возможно, ради него и стала с ним замутить. Усмехнулась про себя Асия, хотя сама она, честное слово, лучше бы соблазнила командора». Каюта выглядела обжитой, что неудивительно. Большую часть времени Рэнджан проводил в лаборатории. Никаких вещей на спинке стула, как часто бывало у Асии, кровать аккуратно заправлена, разве что стопка листов на столе. Кое-кто, похоже, был старомоден, раз использовал обычную бумагу. Асия бросила беглый взгляд на листы. Все исписано мелкой арканской вязью. Подходить к ним без компьютера не имело смысла, да и вряд ли в них было что-то интересное. Небольшой экран у двери засветился. Некоторые каюты корабля оснащались подобием видеоглазка. При любой манипуляции с дверью они активировались, показывая тем, кто внутри, тех, кто снаружи. Рэн Джан был за дверью не один. Осии понадобилось доли секунды, чтобы узнать прическу. Два золотистых рогалика его спутницы. Еще Мик ушел на то, чтобы понять. Посмотреть на взаимодействие Марины и Джана наедине гораздо лучше, чем пытаться их разговорить. Пока ученый ковырялся с кодовой панелью и как еще не привык, Асия метнулась к стене, где в метапластике скрывался гардероб, слева направо по центру, и она уже прошмыгнула внутрь. В щель она просунула кончики пальцев, чтобы дверца не срослась со стеной, Асии требовался воздух, а еще нужно было все видеть. В этот момент она молилась о двух вещах – не попасться и не стать свидетельницей постельной сцены, но к тому, что Асия увидела, она не была готова. Рэнджан вошел первым. За ним, неся в руках лоток с пробирками и ретортами, осторожно ступала Марин. Возле стола оба остановились. Марин все так же аккуратно поставила лоток на стол. И тогда Рэнджан схватил ее за руку и рванул к себе. Ассия ожидала, что за этим последует поцелуй, но, похоже, здесь было страсти нового рода. «Где образцы?» Зашипел ученый в самое лицо Марин. Она ахнула от боли, но рен не обратил на это внимания. «Ты обещала достать их». Продолжал он все тем же шепотом рычанием, словно боялся, что их могут услышать. Похоже, этот арканец привык скрываться. «Я достану!» — скульнула Марин. «Я все сделаю, Рен, я...» Он выкрутил ее руку сильнее. Марин застонала. Ассия отпрянула, проваливаясь в складки многочисленных манди ученого развешанных в гардеробе. Пальцы чуть не выскользнули из щели, метапластик надавил на ногти сильнее. «Времени мало. Мы скоро прибываем в Даткарис. Нас спросят результаты. Я не могу допустить, чтобы этот старый идиот опередил меня с вакциной». «Пожалуйста, Рен!» Ассия видела, что на щеках Марин блестят слезы. «Отпусти меня!» Ученый оттолкнул ее так, что Марин ударилась поясницей о стол. Колбы в лотке жалобно звякнули, а Марин схватилась за запястье. Теперь понятны стали все слезы и все синяки, и каждая выбившаяся прядь. Смотреть на это было невыносимо. Если бы Джан тронул Марин снова, осия вышла бы из шкафа, и будь что будет. — Ну, Марин, — произнес монстр под личиной ученого почти ласково. — Не надо так переживать. Он поднял руку, стер влагу с ее щеки. «Признаю, я немного переборщил, но ты же должна понимать, время идет, а у меня по-прежнему нет того, что нужно, и виновата ты». Марина всхлипнула. «Все, хватит». В голосе джана вновь появились стальные нотки. «У тебя еще будет шанс исправиться, а сейчас тебе надо умыться. Я больше не допущу, чтобы ты ходила по коридорам в таком виде». Арканец увел обмякший Марин в гигиенблок. Едва за ними закрылась дверь, Асия выскочила из гардероба и опрометью бросилась вон из каюты. Уже в коридоре, стремительно удаляясь и на покрасневшие кончики пальцев, она пыталась придумать, что делать с тем, что увидела и услышала. Решение пришло на удивление быстро. «Не ожидал, что вы вернетесь так скоро». Арус отступил в сторону, чтобы Асия могла войти. «Командор, мне нужна ваша помощь». «Получили новости от друга». «Нет, это касается ренджана «Вот как». Асия не стала садиться. Она подошла к кусту, на котором красовались желтые цветы, похожие на мелкие лилии, коснулась бархатистого листа. Сейчас ей нужно было успокоиться, чтобы рассказать обо всем командору, но не упомянуть при этом Марин. Мне казалось, у вас нет проблем с арканской делегацией. Аруса внимательно следил за тем, как она гладит растения, а поспешила убрать руку, чтобы командор не нервничал. Так и было. Снова ложь. Но сегодня я зашла в его каюту, решила дождаться посла, узнать, как продвигается работа, не нужно ли ему чего, и там я услышала разговор. Арус кивнул, чтобы она продолжала. Рен-Джан был очень резок, будто угрожал. Сказал, что времени мало, обвинял того, с кем говорил в неудаче. «Арканец...» Ассия запнулась, подбирая слова так, чтобы ее поняли верно. «Я могла ошибиться, командор, но сложилось впечатление, что он вынуждал собеседника похитить для него результаты исследования Аша Аршана. По его словам, нельзя было допустить, чтобы Аршан сделал открытие раньше него». Ей показалось, что Арус помрачнел. «Обвинение в промышленном шпионаже – это очень серьезно», – проговорил он. «Мне нужно знать, с кем говорил Рэнджан». Асия похолодела. Она ступала на очень-очень тонкий лед. «Я… я не знаю. Я не видела, только слышала и не поняла по голосу». «Хорошо». Арус задумчиво потер подбородок. «Погодите, вы сказали, что были в каюте Рэнджана, но при этом не видели говорящих. Где все происходило?» «Не сглатывать, не сглатывать. Внутри». «А они вас видели?» «Нет». «Почему?» «Я была в шкафу. Синеполосатое лицо командора вытянулось». «В шкафу? Но зачем?» «Твою мать». осия не могла ответить, не рассказав историю с самого начала и не выдав подругу. В молчании она стояла перед Арусом, надеясь только, что не выглядит слишком жалобно. Но, возможно, именно это и сыграло ей на руку. «Так». Калнар вздохнул. «Ладно. Надеюсь, это не имело отношения к имуществу посла. Вы ведь знаете протокол». «Нет-нет». Поспешила заверить его Асия. Вещи я не трогала и даже не смотрела на них. «Хорошо». На время воцарилось молчание, а Рус, видимо, напряженно обдумывал ее слова, а Сия нервничала. В конце концов, она не выдержала. «Скажите, командор, что мне делать? Я совсем не понимаю». «Ничего». Мгновенно отозвался он. «Я займусь этим делом, а вы продолжите выполнять свои обязанности, как делали каждый день. Единственная просьба – не ходите больше в каюту Рэнджана. Там нет камер, поэтому случай что?» Заметив ее, округлившиеся глаза добавил. «Но ничего не случится. Вот, смотри». Он показал Асии браслет-планшет, массивную конструкцию на половину предплечья. Такую носили все, кто достигал звания командора. Арус активировал экран. Несколько нажатий, и на планшете появился список. Арус быстро прокрутил его, зажал одну из позиций и перетащил ее на основной экран. Тогда Асия смогла прочесть свое имя, написанное колшарскими зигзагами и треугольниками. Еще два нажатия, и рядом с именем появились показатели. Давление, пульс, местоположение на корабле. «Вот видишь, я буду вести тебя, в случае, что узнаю первым, поэтому ничего не бойся». Ассия улыбнулась. «Спасибо вам, Марус». «Прошу прощения». «Опомнился командор». «Я невольно отошел от вежливой формы общения. Это все от неожиданных вестей, что вы принесли». «Ничего страшного». Поспешила заверить его Ассия. «Я совсем не против». «Тогда я тоже». Он поймал ее взгляд. «И повторю, не бойся ничего, и я не дам течению тебя унести». Ассия кивнула. каюта командора она покидала в смешанных чувствах. Теперь, если марина осудят, их головы полетят вместе. Но Ассия верила, что еще был шанс избежать худшего. В эту ночь она не спала намеренно, даже не велела компьютеру гасить свет. Поэтому, когда Марин вернулась снова далеко за полночь, включать ничего не понадобилось. «Надо поговорить». Сказала Асия вместо приветствия. Марин замерла на пороге, но быстро пришла в себя. Асия пригляделась к ней. Идеальная прическа, макияж в порядке. Может, только самая малость бледна. Похоже, рен действительно позаботился, чтобы внешний вид его ассистентки не вызывал вопросов. Вот только Асию этим было уже не провести. «Слушай, давай не сегодня». Попыталась увильнуть Марин. «Я так устала». «Нет», — ответила Асия твердо. «Сегодня. Асии...» Марин прошла в вглубь комнаты. Кажется, она начинала раздражаться. «Я уже говорила, что не хочу об этом...» «Мне жаль, но у тебя больше нет выбора. Сегодня я была в каюте Рэнджана и видела, как он ломал тебе руку. А еще слышала, как он говорил о времени, которого мало, и о том, что Аршан не должен опередить его в исследованиях». Марин осела на кровать. Невеличим взглядом она уставилась Асии за спину. «Как?» – выдохнула она. «Хорошо, что Марин, в отличие от командора, Асия могла сказать все. Следите за шкафами. Пожала плечами она». «После того, в каком состоянии ты пришла вчера ночью, я решила докопаться до правды. Я зашла к Рэнджану в каюту, хотела просто поговорить, а когда вы появились на видеопанели вместе, спряталась, чтобы наблюдать». Глаза Марин сверкнули. «Да как ты?» Но Асия вновь прервала ее. «Вы говорили о преступлении, Марин, и не тебе сейчас обвинять меня». «Ты не понимаешь!» «Не понимаю, и если в твоих с ним токсичных отношениях я еще готова была разбираться, то измена на корабле – это уже вне моей компетенции», – я рассказала все командору Арусу. марина обхватила голову руками. Больше она не пыталась обвинять или спорить, только сидела сжавшись, абсолютно потерянная – Ассия стала стыдно за свою резкость, и она поспешно добавила. Точнее, не совсем все. Личные подробности я опустила, а еще сказала, что не знаю, с кем именно разговаривал Джан. «Отдел безопасности!» – простонала Марин. «Они и так узнают, ведь в коридоре камеры!» «Конечно, поэтому я и рассказываю тебе сейчас». Марин подняла на подругу глаза. «У тебя есть время, чтобы защитить себя?» Продолжала Асия. «Иди к безопасникам завтра, или даже сейчас. Расскажи им все, что знаешь. Как он обращался с тобой, как он тебя заставил». Марин спрятала лицо в ладони. «Ты не понимаешь!» С горечью повторила она, но в этот раз Асия не расстроилась, а разозлилась. «Не понимаю, не понимаю, как можно позволять так обращаться с собой, как можно подставлять команду ради этого!» Она поморщилась. «И как ты вообще могла забыть, что мы с тобой первые? От нас зависит, как будут дальше относиться к людям во флоте, будут ли вообще их обучать, а ты...» «Хватит!» Прервала ее Марин неожиданно резко. «Мне не три года, хватит выносить ему не мозг, я услышала тебя, теперь давай спать!» «Ты с ренджаном хоть раз говорила так же, или только со мной можешь?» «Компьютер, выключить свет!» Комната погрузилась в темноту. Ассия слышала, как Марин раздевалась, а потом забиралась под одеяло. Сама она так и сидела на кровати, ощущая, как глазам подступают слезы. А она так старательно сдерживала их все это время. Вновь проснувшись одна в каюте, Ассия даже не удивилась. Вид пустой кровати подруги болезненным уколом отозвался в сердце. Но Ассия заставила себя об этом не думать. Пути назад уже не было, и для Марины, для корабля она сделала все, что могла. Чем ей велел заняться Арус? Выполнять свои обязанности так, будто ничего не произошло. Значит, так она и поступит. Но на пути к каюте Ренджана Асия хватила тревога. Что если Маорин пошла вовсе не в отсек биологов и не в отдел безопасности, а прямиком к Арканцу, чтобы предупредить о надвигающейся беде? Что если сама Асия теперь в опасности? Она вновь обратилась к воспоминаниям о последней встрече с Арусом, о своем пульсе, бившемся под его пальцами, и его обещании. и «Я не дам течению тебя унести». Стало немного легче. Вопреки опасениям, Иранжан встретил ее, как ни в чем не бывало. Обменявшись дежурными приветствиями, они привычным маршрутом направились в лабораторию, а вот там их ждал сюрприз. «Ажджан, приветствую!» Встретил их Дэш Аршан. Выглядел он немного встревоженным. «У нас сегодня небольшие изменения с утра. Марин, ваша ассистентка, доложила, что ей не здоровится». «Асия внутренне сжалась. Поэтому сегодня мы с вами будем работать вдвоем». Продолжал ученый, лихорадочно переставляя на столе какие-то приборы. «Ведь у нас такая ответственная задача. Нельзя допустить, чтобы все сорвалось из-за того, что девочка плохо себя чувствует. Пусть лучше сходит в медотсек, подлечится, а потом уже возвращается к нам, верно?» Осия следила за Рэнджаном, затаив дыхание. Он не мог не понимать, что в случае с Марин Медедсек равносили на делу безопасности. Ее обследуют и сразу обнаружат недосып, синяки, а может и что похуже. Но Арканец умел держать лицо. Лишь секундная задержка, незаметная для тех, кто ничего не знал, и он, улыбнувшись, ответил. «Конечно, пусть сходит». Аршан, счастливый от того, что ему попался такой понимающий коллега, продолжил разглагольствовать о важности здоровья для работы ученого, а сей же изгул к бьющимся сердцем распрощалась с ними обоими и покинула лабораторию. Что бы ни происходило сейчас, процесс уже был запущен. Ближе к вечеру она сидела в столовой шамана, пила сладкий черный чай, но есть не могла, волновалась. Послы развлекались дружеским матчем в Кшарт, командную игру, аналога которая не существовала на Земле, с ребятами из экипажа. Осия была им не нужна, поэтому у нее появилось время подумать о том, что ждет ее и других, так или иначе причастных к афере Ренджана. Сколько времени понадобится Арусу безопасникам, чтобы собрать нужные данные? День, два, три? Или ученому выдвинут обвинения уже на Даткаре? но ведь теперь у них есть Марин. Впрочем, на нее еще рано делать ставки. Единственное, что Асия знала наверняка, в лаборатории подруга так и не появилась. Куда она пошла на самом деле, кому и что сказала, пока оставалась тайной. Поэтому Асия могла только... Планшет на краю стола завибрировал. От неожиданности Асия вздрогнула и поспешно взяла его. На экране светилось сообщение от командора Аруса. «Идите к каюте посла Джана. Прямо сейчас». «Ждите меня снаружи». «Опять на «вы»? Значит, дело серьезное». Поспешно допив остатки чая, Асия встала и направилась к выходу из столовой. Она очень надеялась, что сегодня все решится. Возле каюты Рэнджана Асия остановилась. Арус велел ждать. Вот и отлично. Все равно она больше не войдет внутрь одна после того, что увидела вчера. И даже стучаться не будет, чтобы случайно не... «Приветствую». осия резко обернулась. За ней стоял Рэнджан. Взгляд его был необычайно холоден, даже больше, чем в самый первый день. Паучи лапки тревоги побежали по животу осии «Здравствуйте, Асджан». Она осторожно отступила от него на шаг. «Вы не скажете мне, что все это значит?» Ледяным тоном спросил ученый. «Меня оторвали от работы и в срочном порядке вызвали сюда. Что происходит?» «Не имею представления, Ажджан». С невозмутимым лицом отчеканила Асия. Врать Арканцу было ни капли не стыдно, не то что синекожему командору. Рэнджан сузил глаза. «Погоди-ка», — протянул он. «Марин ведь говорила о тебе. Вы учились вместе, а теперь живете в одной каюте». Асия молчала. Пауки поползли быстрее, приближаясь к горлу. «Ты что-то сказала, да?» В голосе Джан заурчала злоба. Похожим тоном он говорил с Марин в каюте. «Это из-за тебя она не пришла». Он сделал шаг навстречу Асе сразу два назад. «Вряд ли дело во мне аж». Сказала она со всей учтивостью, какую смогла собрать. Вот уж с кем она не хотела переходить на «ты», какими бы ни были обстоятельства. «Думаю, вы сами сделали достаточно». Лед в глазах Арканца растаял без остатка. Теперь стало ясно, что все это время за ним скрывался огонь, пожирающий лес. Но выплеснуть его на Осию словом или делом он не успел. «Прошу прощения, посол Джан». Калнар двигался легко и бесшумно, как и всегда, поэтому в перепалке ни Осия, ни ученые его не заметили. «Командор!» — воскликнула Асия, не скрывая радости. Она тут же юркнула за спину Аруса, уже совершенно не заботясь о том, кто и что может о ней подумать. Асия хотела лишь одного — чтобы все это поскорее закончилось, и ей больше никогда не пришлось видеть ранджана Командор? — спросил ученый, окидывая Аруса недоверчивым взглядом. Только сейчас Асия вспомнила, что Арканец не был знаком ни со Старпомом, ни с капитаном, ведь торжественный прием в честь делегации он пропустил. «Аж Арус, если угодно», — коротко кивнул Калнар. «Старший помощник капитана». «Старший помощник», — задумчиво повторил Рэнджан. «Может, вы просветите меня, что здесь происходит? На корабле заговор?» Он приблизился к Арусу, и Ассия испуганно схватила командора за рукав. Точнее, она хотела схватить его за рукав, но не учла, что Арус был гораздо выше, чем большинство тех, с кем ей доводилось бывать рядом. Ее пальцы впились в прохладную мягкую ладонь. Ассия испуганно взглянула на командора, но тот не стал ни ругать ее, ни отталкивать. Он посмотрел на Ассию через плечо, ободряюще сжал ее руку и лишь потом аккуратно высвободился. Только после этого он ответил ученому. — Заговор? Вполне возможно. Думаю, сейчас мы узнаем подробности. Осталось дождаться капитана. Издалека к нему уже приближалась фигура златокожего Кефашада. В своей алой форме он напоминал древнего бога, который ожил и шел к ним вершить правосудие. Капитана сопровождали двое – калшарец и необычайно высокий литонец. Литонецы редко бывают выше 170 сантиметров, поэтому командор Сертан при росте почти в два метра действительно выделялся среди прочих. Во втором оси узнала командора сертана начальника отдела безопасности на Шамане. Рэн конечно же, никого из офицеров знать не мог, но, вероятно, узнал черные воротники безопасников и потому заметно стушевался. Тратить время на формальное приветствие Кевшат не стал. Подойдя, он коротко кивнул о русу и оси и объявил. — Посол Джан, мы намерены провести обыск у вас в каюте. Рэнджан угрюмо наблюдал за тем, как безопасники перерывают его вещи. Начали они с того самого шкафа, забитого мантиями, где недавно скрывалась Осия. Арканец был взбешен, однако что-то мешало ему разговаривать с капитаном так же, как до этого с Арусом и Осией. Он лишь процедил сквозь зубы. «Потрудитесь объяснить, в чем именно меня обвиняют?» Капитан Шат, не сводившись с Рэнджана золотых глаз, коротко кивнул Арусу. «Вас подозревают в попытке промышленного шпионажа с целью присвоить научные достижения Аша Дэша Аршана». Ответил за него старший помощник. «Зачем мне это? Я ученый с мировым именем!» «Несомненно, но если посмотреть ближе на то, как было заработано это имя...» Ярость блеснула в глазах ренджана «На что вы намекаете?» «А он не намекает!» Вмешался в разговор капитан. «Здесь уже проверили? Отлично!» Он сел на кровать посла, сложив на груди руки. «Так о чем вы, командор? Расскажите, пусть все знают!» «Ваша карьера, Ажджан, кажется блестящей, но если соотнести все факты, складывается впечатление, что она не совсем... ваша!» Арканец склонил голову набок бок, а Рус продолжал. «Еще когда вы защищали первую диссертацию, ваш соотечественник, молодой ученый Шинтер, подал жалобу в комиссию при университете. Он заявил, что работу вы украли у него, слегка переделав под себя гипотезу и выводы». «Тер просто вздорный дурак!» Судя по сводкам, у него действительно была плохая репутация. «Не стал спорить, Арус?» «Вероятно, именно поэтому декан поверил вам, а не ему, и скандал замяли». Рэнджан хотел возразить, но Арус ему не позволил. «В следующий раз подобная ситуация была связана с Глазом Земли, одной из самых престижных научных премий на Шагре. Когда вам ее присуждали, ваш оппонент тоже заявил, что вы украли его исследование, но в скором времени отказался от своих слов. Почему, так и не выяснено. Возможно, причиной стала солидная часть вознаграждения, которое он получил, а может, что-то еще». Лицо Арканца зернулось. Что имел в виду Арус? Шантаж, угрозы? Так или иначе, похоже, он попал в точку. «Ищу весьма примечательная историю вашего развода с супругой, Тани Джан». «При чем здесь это?» Не выдержал ученый. «Может, и не при чем». «Пожал плечами командор». «Однако на Аркане запрещены разводы без веской на то причины, и я считаю важной деталью вашего психологического портрета то, что Аши Та обращалась с прошением о расторжении брака к жрецам Шае. Она говорила, вы применяли к ней насилие». Асия ошеломленно взглянула на посла. «Значит, старые методы». Но потом тоже предпочла отказаться от своих слов, хотя развод все-таки получила. Чудно, не правда ли? Ответить Рэнджану вновь не дали. «Капитан!» – позвал командор Сертан. «Здесь на столе листы, списанные вручную, предположительно на арканском. Нужен специалист или программа перевода для расшифровки?» «К счастью, у нас есть лингвист!» – отозвался капитан. «Энсин Муратова, предоставляю расшифровку вам!» «Да, капитан!» Ассия сглотнула. «Только я не знаю арканского, лишь несколько выражений, а программы такой мощности нет на моем планшете!» «На моем есть». Пришел ей на помощь Арус. «Думаю, можно воспользоваться им». Он вопросительно посмотрел на капитана. Кефша откивнул. Тогда Арус провел когтистым пальцем по краю устройства, и все три ремешка, державшие браслет-планшет на предплечье, одновременно расстегнулись. Арус передал его оси. «Спасибо». Негромко сказала она. Командор едва заметно улыбнулся. Асия посмотрела на экран. Оказалось, что Арус уже открыл для нее программу перевода. Оставалось только отсканировать листы с помощью камеры планшета и запросить результат. «Приступайте, Энсин!» Поторопил ее капитан. «Конечно, аж Поддержка командора придала Асии уверенности. Она подошла к столу и принялась за работу, не глядя на Рэнджана. «Пусть хоть на яд и зайдет!» Листов оказалось одиннадцать. Сканирование каждого заняло некоторое время, как и ожидание результата. Потом Асия внимательно просматривала незнакомый текст, стараясь уловить самое важное. В конце концов, все было сделано. «Капитан!» Она повернулась к калышарцу. «Это все письма в ассоциацию ученых Арканы и заготовки статей. Боюсь, даже с переводом я не смогу понять, о чем они, и есть ли здесь доказательство виновности Ашаджана. Для этого нужен профессионал». «Значит, пора навестить лабораторию», — ответил капитан Шат. «А заодно осмотреть рабочее место нашего гостя». В отсек биологов они направлялись целой делегацией. Капитану, старшему помощнику, офицерам безопасности Асии и, собственно, Рэнджану присоединились об арканских дипломата. Похоже, кто-то сообщил им, что происходит, и игру пришлось прервать раньше времени. Асия боялась, что они поднимут шум, требуя объяснений, однако Таншен и Хунтар не издали ни звука. Похоже, скандал никому из арканцев не был нужен, и Ренджан от этого стал еще угрюмее. В лаборатории их встретил Ашаршан. Кроме него, там работали еще несколько лаборантов. Они следили за растениями в ночную смену. Завидев гостей, ученый тут же велел лаборантам выйти, и они споро скрылись за дверью ведущих теплицам. — Чем обязан, капитан? Обратился Аршан к Хефу Шаду, коротко кивнув остальным. В этот раз капитан не стал перекладывать обязанности на Аруса, он сам коротко посвятил Аршана в суд дело. По ходу рассказа ученый бледнел, и в конце концов его золотая кожа стала пергаментно-желтой. Когда капитан Шад закончил, Аршан пошатнулся и отступил на шаг. Осия испугалась, что он может упасть, однако тот удержался. «Здесь должно быть какая-то ошибка!» — проговорил Аршан, непонимающе, глядя на коллегу. — Аж Джан честный ученый, я уверен. Мы ведь работали вместе. На этот раз Арус поспешил ответить. — Мы здесь именно за тем, чтобы разобраться в ситуации. Уверяю вас, никто не будет осужден без оснований. Энсин Муратова, передайте, пожалуйста, Ашу Аршану перевод документов, обнаруженных у посла Джана. Осия, все еще державшая в руках браслет-планшет коммандора, подчинилась. Пока они шли в лабораторию, она предусмотрительно запросила перевод документов на колшарский ведь русского, на котором читала она, все равно никто бы не понял. Ну, разве что Марин, которая так и не пришла в отсек биологов, пора бы ей уже появиться. Ученый взял у Осии планшет. Его руки слегка дрожали. Он опустился на ближайший стул и стал читать. Он читал внимательно, и это заняло гораздо больше времени, чем у Асии. Все остальные молча ждали, не смея ему мешать. В конце концов, колшарец отложил планшет на стол. «Если вы спрашиваете, есть ли в этих письмах что-то о моих персональных разработках?» «Медленно проговорил он», «то ответ нет». Ассия заметила, что командор Сертан что-то отстучал на экране браслета-планшета в точности такого, как у Аруса. Поймав вопросительный взгляд капитана, Литонец кивнул ему, и Кьевшат отвернулся. В статьях описаны исключительно идеи самого оранджана которые появились у него задолго до нашего знакомства. Закончил Ашаршан. «Хорошо», — на удивление легко согласился капитан. На самом деле мы и не ждали, что здесь есть доказательство преступления. Было бы опрометчиво держать их на самом видном месте. Рэнджан воспрянул духом. Видите, я не виновен. Все ваши подозрения... Но капитан не обратил на него внимания. Я думаю, что наше предположение скорее подтвердит свидетель. Арканец тушевался вновь. Какой свидетель? Сейчас увидите. Командор Сертан, приведите. Приказал капитан Шат. Литонец безмолвно направился к двери. Не прошло и минуты, как он вернулся, ведя за собой Марин. Бледность на ее лице стала для осей настолько привычна, что уже начинало казаться, будто подруга выглядела так всегда. Руки Марин были нервно сцеплены в замок. «Капитан!» – негромко произнесла она, прилагая видимое усилие. «Ашаршан!» – на вытянутое лицо ранджана она старалась не смотреть. «Марин, девочка моя!» взволнованно обратился к ней глава биологов. «Вы что-то знаете об этой некрасивой ситуации?» Ассиста лажали их обоих. Аршан и за то, как наивно он выглядел, не представляя, насколько некрасивой ситуация была на самом деле. Марин, за то, что ей приходилось давать показания при всех и в первую очередь при человеке, который ее унизил. Зачем капитан заставляет ее это делать? «Энсин Левченко!» произнес Кефшат неожиданно мягко. «Сейчас мы все ждем, что вы расскажете правду. Что именно и какими средствами хотел сделать на корабле посол Джан?» Марин молчала. Она смотрела в пул, пальцы нервно шевелились, пытаясь зацепиться за подул, но ткань обтягивала бедра слишком туго, на ней не было ни складочки. «Энсин Левченко», — повторил капитан уже тверже, никакой реакции. «Марин!» Тогда она подняла глаза, посмотрела на капитана со смесью мольбы и страха. «Прошу вас, не надо!» Асия затаила дыхание. «Перечь капитану? На разбирательстве? Да еще при всех!» Она была уверена, что Кхевшат разозлится. По крайней мере, это вполне в духе калшарцев. Но вместо этого он подошел к Марин ближе, внимательно вгляделся в ее лицо. Та покраснела и снова отвела глаза. Тогда капитан положил ей руки на плечи. «Марин!» — сказал он неожиданно, мягко, но уверенно. «Посмотри на меня!» Она не отозвалась. «Посмотри!» Девушка медленно подняла глаза. Несколько секунд они смотрели друг на друга в полном молчании. Даже Рэнжан, тоже побледневший, не посмел мешать им. «Он вошел ко мне в доверие!» Заговорила, наконец, Марин. «Говорил, что я ему нравлюсь, был очень вежлив и...» Она сглотнула. Потом он сказал, что ему нужна моя помощь. Ему нужны были разработки Аша Аршана, чтобы дополнить свое открытие и представить всем, будто это он нашел лекарство от эпидемии. Сам он не мог их взять. — Да что она? — все-таки подал голос Рэнджан. — Не стоит. — остановил его Арус. — Я сначала отказалась, — продолжила марина уже увереннее. — Но он настаивал, и я... Как я могла согласиться, не понимаю. «Никто не винит вас, Марин», — заверил капитан, убирая руки с ее плеч. «Думаю, мы услышали достаточно». Он отошел от нее и посмотрел на Ранджана. «Уже заодно то, что вы сделали с девушкой, вас по законам союза можно приговорить к тюрьме», — сказал он. его золотые глаза пылали, несмотря на ровный голос. «Но у меня есть идея получше». «Даткари», — Одна из отдаленных и совсем недавно колонизированных планет Союза. Ржаво-оранжевый шар, закрывающий половину обзора в передней стене мостика, ставший по команде капитана Прозрачной. Вскоре после того, как материалы дела передали во Всесоюзный суд, капитан шат получил вердикт. Теперь это негостеприимное место стало домом для ранджана Ученого отправили туда в неизвестность без точного срока. Может лет на десять, а может навсегда. Все зависело от того, как усердно он будет работать на благо колонии. Хотя эпидемию удалось остановить, главным образом, благодаря разработкам Дэши Аршана, поддержание плантации в должном виде по-прежнему требовало немалых усилий. «Правительство Арканы сделает все, чтобы Ажджан возместил ущерб, который нанес своими преступлениями», заверил капитана Атан Шен перед тем, как отбыть на планету вместе с опальным ученым. «Нам очень жаль, что все сложилось так». Ассия стояла возле своего рабочего монитора, смотрела в стену иллюминатор и надеялась, что прославленный генетик не вернется оттуда как можно дольше. Дверь, ведущая на мостик, с шипением отъехала в сторону. «Капитан!» – все обернулись на звонкий голос вошедший. На пороге стояла Марин. Болезненная бледность еще не покинула ее тело, скулы заострились, но в глазах читалась отчаянная решимость. «Капитан, разрешите обратиться?» Повторила она, приближаясь к креслу, в котором сидел капитан шат Увидев ее, колшарец встал. «Разрешаю». Он обошел кресло и положил руку на спинку, не сводя внимательного взгляда с Марин. «Аш, отпустите меня с ним!» В оцарившейся тишине, нарушаемой лишь писком приборов, Асия не сразу поняла, что подруга имеет в виду, а когда осознание пришло, ей захотелось закричать. «Неужели капитан может позволить...» «Нет». «Но почему?» Голос Марин задрожал. «Капитан, я не могу без него». «Энсин Левченко». Было видно, что Кевша старается говорить мягко, но непреклонно. «Что бы вам ни казалось, будь то вы сейчас чувствуете, это обман. Не знаю, известно ли вам, но у орканцев есть способностью гипнозу. Похоже, Джан применил его к вам». Глаза Мари накруглились. «Откуда вы можете знать?» «У калшерцев тоже есть особенность, о которой мы не любим распространяться. Если арканцы могут оказывать психическое воздействие, то мы умеем его распознавать, противостоять ему и даже снимать с других». «Ассия торопела. Теперь все встало на свои места». затравленные взгляды, готовность придать команду руки капитана на плечах Марин, и в особенности отказ Ренджана посетить торжественный прием. Он сослался на занятость, но на самом деле знал, что Кхевшат отраскусит его, а еще тот карандаш, сводевший ее с ума. Наверное, трюк как-то связан с тем, о чем говорил капитан, хотя подтверждений у Ассии не было. Но Марин это не убедила. «Капитан, я...» «Марин...» Он подошел к ней ближе. Я вижу, что он сделал это с вами. Удивительно, как Ашаршан не заметил. Возможно, дело в возрасте или в том, что он сам был очарован знаменитым коллегой. Подруга Ассии была в отчаянии. Только это объясняло, почему она зашла с последних козырей. — Вы не можете мне запретить! — воскликнула она. — Это моя жизнь, и я решаю, где провести ее и с кем. — Решать может тот, кто владеет собой. Капитан уже начинал раздражаться. «Вам же сперва предстоит пройти курс реабилитации и освидетельствования у психолога, и даже тогда за мной, как за капитаном, будет последнее слово в вопросе допуска вас на Даткаре или вообще куда-либо». Марин хотела возразить, но капитан Шарт не позволил. «Разговор окончен, Антин. Попрошу вас покинуть мостик». Он развернулся и направился к прозрачной стене, где встал, сцепив руки за спиной. Марин еще некоторое время растерянно глядела то на широкую спину Калшарца, то на пейзаж планеты, где ей не суждено оказаться. Потом, ссутулившись, она пошла на выход, оставляя светящиеся полосы на метапластиковом полу. Асия посмотрела на Аруса, который провожал Марин взглядом. Заметив ее внимание, командор едва заметно кивнул. Тогда Асия вышла из-за рабочего монитора и поспешила за подругой. Теперь все будет хорошо, монстры заперт в тюрьме межзвезд, и главное, что они могут сделать друг для друга, помочь справиться с трудностями, которые он оставил, вместе у них получится.